В ногу со временем Спорт с каждым годом в Турции становится всё популярней. Растёт число частных спортивных залов, но главный вклад в спорт делает, конечно же, государство. Это и государственные бассейны, в которые среди недели в определённые часы можно попасть совершенно бесплатно. К слову, мэрия Стамбула строит только олимпийские и полуолимпийские бассейны. Огромное количество баскетбольных и футбольных полей, государственные тренажерные залы, новые стадионы, занятия на открытом воздухе, прямые трансляции от тренеров, присоединившись к которым, можно позаниматься, не выходя из дома. А главное – бесплатные тренажеры под открытым небом, доступные каждому. С каждым годом таких тренажеров становится все больше и больше в парках, на набережных, на площадках рядом с домами. На них с удовольствием занимаются как взрослые, так и дети. Для женщин в возрасте, особенно закрытых, это стало особым удовольствием, ведь позволить себе частный тренажерный зал далеко не каждому по карману. Найти в мегаполисе зал только для женщин рядом с домом в некоторых районах не так-то легко, а тут просто выходишь на улицу, и в шаговой доступности от тебя самые разные тренажеры. Отдельным вкладом государства в развитие спорта стоит выделить строительство беговых дорожек в парках и на набережных. В Стамбуле этим вопросом занимается мэрия, и всего за каких-то пару лет в этой области сделан огромный прорыв. В городе появляются километры потрясающих велосипедных дорожек, и постоянно растет количество пунктов приема-сдачи велосипедов. Весь процесс автоматизирован. Вы покупаете специальную карту. Пополняете ее, без чьей-либо помощи берете велосипед и едете кататься. А сдать его можно в любом из сотни других пунктов, также без чьей-либо помощи. Совершенно необязательно возвращаться в точку, откуда вы выехали. Причем стоит такая аренда сущие копейки, а учитывая то, что вам не придется искать место для того, чтобы оставить велосипед на время в безопасном месте и не надо следить за техническим состоянием велосипеда, взять в прокат велосипед становится выгодней его покупке. Если позволяют костюм, погода и точка назначения, то велосипед в Стамбуле можно использовать не только как спортивное средство передвижения, но и как средство для быстрого объезда пробок. За последние годы в Стамбуле наблюдается рост количества спортивных залов. Частные залы сейчас можно найти практически в любом торговом центре. Есть также отдельно стоящие спортивные залы и небольшие спортивные залы в обычных зданиях. Кроме того, можно купить абонемент во многие фитнес-клубы при отелях. Абонемент в частные залы можно купить на месяц, полгода и год. Реже, обычно при отелях и в маленьких частных залах, можно заплатить за разовое посещение. Есть бюджетные спортивные залы, где за небольшую месячную или годовую плату члены получают доступ к тренажерам и огромному спектру групповых занятий, полотенца, средства личной гигиены, такие как шампуни, гели для душа и так далее, а также замочек для шкафчика члены приносят самостоятельно. И спортивные залы, рассчитанные на средний и высший класс, где помимо тренажёров и большого спектра групповых занятий есть включённые в стоимость хамам, баня и парилка, иногда бассейн или бассейны, террасы для отдыха и загара. В летнее время такие залы – Также могут проводить различные выездные спортивные занятия на свежем воздухе. Здесь вас ждут бесплатные полотенца, халаты, резинки для волос, шапочки для душа, иногда даже тапочки. А также шампуни, гели для душа, лосьоны для тела и многое другое, наличие фенов и сушилок для одежды, замков на шкафчиках для переодевания и так далее. Кроме того, в зависимости от уровня зала вам могут совершенно бесплатно раз в несколько месяцев предоставляться замеры тела и консультации от тренера по программе занятий и питанию. Во многих залах есть возможность взять за дополнительную плату личного тренера, а в некоторых, помимо групповых занятий пилатесом, за дополнительную плату имеются залы с машинами для пилатеса, оборудованные не хуже специальных студий. Частные спортивные залы борются за своих клиентов, напоминая об окончании членства и предоставляя значительные скидки тем, кто несколько лет подряд его продлевает. Кроме того, многие сетевые спортивные салоны в качестве дополнительных бонусов договариваются с магазинами спортивной одежды, спортивного питания, ресторанами здоровой пищи, а скидках для своих членов часто предоставляют бесплатную парковку. Современные сетевые частные спортивные залы в Турции обычно смешанные, поэтому здесь за редким исключением практически не увидеть консервативную часть общества и закрытых девушек. Для них в консервативных районах Стамбула можно найти раздельные для мужчин и женщин спортзалы. Помимо частных спортивных залов в Стамбуле достаточно большая сеть государственных спортзалов с огромным спектром различных занятий в самых разных направлениях. Попасть в такие салоны определенные социальные группы могут бесплатно или с большими скидками, и это учитывая то, что членство в них стоит сущие копейки. При этом спортивная жизнь жителей Стамбула не ограничивается лишь спортзалами и велосипедными дорожками. Огромное количество людей отдает предпочтение бегу вдоль берега Босфора и набережных двух морей. Поездкам на пробежки в близлежащие леса. Особой популярностью пользуется Белградский лес. Занятиям с частными преподавателями или дружескими группами на берегу моря йогой, пилатесом, фитнесом и так далее. Особенно в этом плане популярны поездки на Принцевы острова, а также активному отдыху в пригородах Стамбула, куда часть населения отправляется на выходные, прихватив с собой палатки и мангалы. С каждым днём в Стамбуле появляется всё больше небольших студий с отличным оборудованием для пилатеса и йоги, с учителями, знающими помимо турецкого и английский, а также с приглашёнными иностранными преподавателями. В Стамбуле ежегодно проводятся два спортивных мероприятия, привлекающие к себе внимание всего мира. Это марафон Евразия, забег из Азии в Европу, когда первый Босфорский мост закрывают для движения автомобилей и отдают его в полное распоряжение марафонцев. Это единственный шанс пройти по мосту пешком. В марафоне выделяют несколько дистанций, позволяя таким образом участвовать в нем как людям без особой спортивной подготовки. Они могут записаться на короткую дистанцию только ради того, чтобы быть причастными к известному на весь мир марафону, получить уникальный шанс пройти пешком и сделать фото на мосту, так и профессиональным спортсменам, приезжающим из разных точек земного шара. Вторым значимым мировым событием является заплыв через Босфор. На оба спортивных мероприятия регистрация начинается задолго до самих состязаний и обычно закрывается за пару суток до открытия, поскольку желающих принять участие в этих событиях со всех точек земного шара всегда больше, чем мест. Но ни один вид спорта не занимает в Турции такое важное место, как футбол. Играют здесь не меньше, чем фанатеют, хотя фанатеют, наверное, куда больше. На этом фоне в семьях могут случаться крупные ссоры. Среди родителей и близких родственников возникают разногласия по поводу того, за какую команду будет болеть малыш. Причем пол ребенка здесь абсолютно не важен. В Турции женщины болеют не меньше, чем мужчины. Атрибутику команды, за которую должен будет фанатеть малыш, на него часто надевают чуть ли не сразу после рождения. Кстати, с появлением новых маек и другой атрибутики любимой команды в магазинах, ее продающих, выстраиваются огромные очереди. Среди стоящих можно встретить и достаточно солидных людей. Дни игр, когда играет одна из трех главных команд страны – Фенербахче, Галатасарай, Бешикташ – Настоящий коллапс для Стамбула. Из-за пробок на подъезде к стадионам, расположенным в центральных районах города, встаёт весь город. А после нескольких печальных событий движение на большом участке дорог вблизи стадионов перекрывают на несколько часов. После фанаты счастливчики выигравшей команды начинают своё празднование этого события. У каждой команды есть свои районы и улицы. У поклонников команды Фенербахче Это проспект Багдад и районы рядом со стадионом команды. У Галатасарая улица Истекляль. Шествие начинается от одноименного лицея, а также район Этилер и, конечно же, стадион команды. У Бешикташа одноименные районы дороги от него к стадиону команды, хотя фанатов в символике команд и с флагами можно встретить по всему городу куда устремляются многочисленные фанаты для праздничных гуляний. На них творится настоящее сумасшествие. Фанаты перекрывают движения, жгут петарды, танцуют, ходят на четвереньках и осуществляют даже противозаконные действия. Я не раз по незнанию попадала в эпицентр празднования побед всех трех крупных команд в разных частях города и видела и драки, и разбитые стекла, и танцы на крышах автобусов, и многое другое. Но самым большим шоком для меня стало закрытие на реконструкцию стадиона «Бешикташ», когда фанаты уносили оттуда оторванные кресла и даже куски травы. После побед фанаты растягивают огромные флаги команд между домами и вывешивают их из окон своих квартир. Игра в футбол для мальчишек – одна из самых первых и самых любимых. Каждый из них не только болеет, спорит и дерется за любимую команду, но и мечтает вырасти и стать одним из ее футболистов. Особо счастливыми считаются те ребята, которые могут попасть на стадион вместе с родителями. Конец недели у жителей мегаполиса – популярное время не только для активного отдыха, но и просто для поездок в пригороды, ради прогулки, ночи в очаровательном бутик-отеле или небольшом отеле с зеленой территорией или бассейном, или отдыха на пляже. Кроме того, у состоятельных стамбульцев в пригородах имеются летние дома, куда кто-то уезжает на все лето, а кто-то лишь на выходные. Благо Стамбул предлагает на выбор множество альтернатив. Можно просто сесть на пароход и отправиться в путешествие в прошлое на Принцевы острова. Всего 30-40 минут, и вас ждет архипелаг островов в Мраморном море, официально являющихся одним из районов Стамбула. Здесь запрещены машины, нет высотной застройки, зато есть огромное количество старинных особняков и зелени. На островах есть пляжи, зоны для пикников и множество ресторанов. Для тех, у кого есть машины, выбор еще больше – очаровательные пригороды-деревушки на черном и мраморном морях, в которых можно найти как культурную программу, так и общение с животными – зоопарки, деревня Фламинго, животные, гуляющие по территории кафе и отелей, леса, пляжи и хорошие рестораны. Там, где берет свое начало цивилизация – Несмотря на то, что в Турции у большинства работающих не больше двух недель официального отпуска в году и многие работают по полдня в субботу, местное население умудряется брать где-то дни за свой счет, где-то совмещать праздничные и выходные дни и отправляться в мини-путешествия по Турции на несколько дней. Туры выходных дней здесь популярны как нигде, причем это может быть как поездка на море с полетом на самолете, так и поездка на машине или автобусе как на море, так и на осмотр исторических достопримечательностей и городов. А отдохнуть и посмотреть в Турции действительно есть что. Страна омывается четырьмя морями. Черным, мраморным, эгейским и средиземным. Два последних известны на весь мир своими курортами и пляжами. Два первых – имеют небольшое количество пляжей для купания, пользующихся популярностью среди местного населения, не располагающего временем или возможностями для поездок на другие пляжи. Многие турецкие пляжи известны на весь мир своей красотой, протяженностью, но, главное, чистотой. В Турции почти 500 пляжей, имеющих голубой флаг. По Эгейскому морю проходит и знаменитое «Синее путешествие», так называемый «маршрут для яхт». Кроме того, ежегодно осенью в Бодруме проходит регата. Каждый год, чтобы совершить «Синее путешествие», сюда приплывают звезды с мировым именем – арабские шейхи и российские олигархи на своих или арендованных яхтах и суперяхтах. Богатое Эгейское море и на острова. Причем найти здесь можно как острова-города со своим особым колоритом, культурой и кухней, такие как Босджаада, Гёкчаада, Джунда, так и частные острова и множество красивых необитаемых островов, что делает воды этого моря особенно привлекательными для их сменов. Но главное богатство Турции – это даже не моря а богатейшая история самых разных цивилизаций, домом для которых в свое время служила ее территория. Не так давно храмовый комплекс гебек Тепе, найденный близ шан перевернул мировую историю. Он оказался старше всех ранее известных храмовых комплексов в мире на несколько тысяч лет и стал считаться местом зарождения цивилизации. Этому месту еще не раз предстоит перевернуть мировую историю, ведь археологические работы проведены лишь на 5%. Самые древние слои еще не исследованы, а время полных раскопок оценивается еще как минимум на 50 лет. Но уже сейчас это место поражает своей монументальностью, размахом и особой энергетикой. Возможно, не все верят в последнее, но именно ее я почувствовала еще до того, как подошла к главной части музея под открытым небом. Жара и усталость здесь уходят на второй план, когда огромные т камни с идеальными сторонами и правдоподобными высеченными изображениями животных вводят перед вами хоровод. Первые поселения людей были найдены также недалеко от Урфы, на берегах Евфрата. А еще Шанлы-Урфа – это родина двух пророков – Авраама и Иова, и нерукотворного Спаса. Путешествие по провинции Шанлы-Урфа и Мардин – ожившая история. Здесь по следам древних цивилизаций всплывают в памяти школьные страницы учебников по истории и библейские сказания, к которым, кажется, можно прикоснуться. «Здесь осуществилась еще одна детская мечта. Я увидела то самое междуречие Ефрата и Тигра, которым восхищалась на уроках истории». На территории Турции находятся остатки двух из семи чудес света. Это разрушенные землетрясения мавзолей Мавсола в Бадруме, на месте которого открыт музей, где можно увидеть остатки мавзолея, которые даже в таком виде – поражают грандиозностью, и храм Артемиды в Эфесе, разрушенный пожаром, от которого осталось лишь несколько разбитых колонн посреди грязи. Однако, когда прогуляешься по самому Эфесу, который завораживает и поражает масштабностью и красотой, в голове легко рисуется картина еще более прекрасного и величественного сооружения, которое, к сожалению, не дошло до наших дней. 18 объектов из списка ЮНЕСКО, как исторических, так и природных, последним из включенных в 2018 году стал гюбек П, и 83 объекта, претендующих на включение в список. В Турции находятся остатки знаменитой Трои и десятков античных городов и амфитеатров, среди которых есть и прекрасно сохранившиеся. Остатки древних городов – следы разных цивилизаций. Поселения первых людей, мавзолеи и саркофаги древних правителей, многие из которых теперь сокровища турецких музеев. Старинные захоронения, множество мечетей, являющихся памятниками истории и архитектуры. Огромное количество объектов византийской архитектуры, старейшие христианские церкви, среди которых и скальные церкви крепости разных эпох и цивилизаций, каменные мосты, которым сотни лет и по которым до сих пор безопасно ходить, а иногда и ездить, старинные армянские церкви, конусовидные дома, дворцы, целые города-музеи, сохранившие свою неповторимую архитектуру, всего и не перечесть. Тем временем раскопки и исследования – продолжаются, и почти каждый год археологам удается найти что-то будоражащее умы историков и путешественников и привлекающее все новых и новых туристов. А еще Турция – это непередаваемая и такая разная природа – горы, каньоны, леса, реки, пресные и соленые озера, огромное количество водопадов, невероятное количество термальных источников и даже огненная гора. В Турции более 40 национальных парков. И, к удивлению многих, здесь есть даже горнолыжные курорты. Узнавая все больше и больше исторических, природных, культурных, религиозных и кулинарных богатств и традиций, я сделала вывод, что это не в Греции есть все, а в Турции. К сожалению, Турция недооценена нашими туристами, полагающими, что кроме отелей «Все включено» и максимум Стамбула и Каппадокии, на которые, кстати, многие отводят всего лишь пару дней, делать здесь больше нечего. На самом деле, настоящая Турция начинается за пределами отеля «Все включено». За 10 лет мне удалось объехать и увидеть лишь малую часть всех богатств, при том, что последние несколько лет я совершаю в год не менее 10 поездок в разные регионы страны. Зато многие местные с удовольствием путешествуют по родным просторам и считают своим долгом, пусть и досконально, изучить и увидеть все исторические памятники, проехаться по всем провинциям страны, которых на сегодня насчитывается 81. Эту цель ставлю перед собой и я, с лишь разницей, что хочу максимально охватить исторические, культурные и природные объекты и посетить все значимые города и населенные пункты в каждой провинции. К настоящему моменту мне удалось побывать лишь в восемнадцати. К сожалению, несмотря на любовь турок к собственной земле, о некоторых регионах ходит достаточно много слухов, в первую очередь это касается востока страны. Перед моей первой поездкой на восток, в приграничный Мардин, некоторые мои знакомые восклицали «Куда ты едешь? Там же опасно!» А для иностранки и блондинки опасно вдвойне. Мне дали множество советов по одежде, которые я, конечно же, выполнила, и, если честно, нервничала весь двухчасовой полет. Но стоило мне попасть в волшебный Мардин и познакомиться с его потрясающими людьми, я поняла, насколько правильно было не слушать предвзятые мнения и не судить о городе и его жителях по многочисленным байкам». В моем чемодане были только платья с длинными рукавами и юбки до пят, в то время как в городе стояла жара, и укутывать себя с ног до головы было совершенно необязательно. После той поездки я вернулась в Мардин менее чем за полгода еще несколько раз, а потом, несмотря на начало военных действий, отправилась в Шанлы-Урфу. Именно на границе этой области осуществлялся вход войск в Сирию. Во время той поездки я ни разу не пожалела, что поехала. В последний вечер нам удалось даже прорваться в Харан, находящийся всего в 20 километрах от границы. И если недалеко от него, где двигалась военная техника, царила напряженная атмосфера, то в этом волшебном историческом месте время как будто остановилось, подарив нам покой и умиротворение. Поэтому не бойтесь выйти за пределы отеля «Все включено», берите машину на прокат – и осваиваете хотя бы близлежащие районы. Рядом всё с той же Анталией множество античных городов, каньон и национальный парк, пещеры, водопады, огненная гора и многое другое. Возьмите билет на самолёт и откройте для себя Стамбул. Съездите уже в более чем туристическую Каппадокию, и вас будет не остановить. Вы начнёте открывать для себя всё новые и новые города и регионы Турции, доставая из этой волшебной шкатулки Ее лучшие сокровища.